Глава 13. Не жалеем себя, не скулим. Увы, от депрессии никто не застрахован, и мы с вами. Почему она бывает, эта депрессия? Вот лишь несколько основных факторов. Одиночество, уход детей из семьи, переезд, потеря родных и близких, недостаток общения, смерть близких людей – по статистике, люди, проживающие в браке, страдают депрессией в три раза реже, чем овдовевшие или одинокие мужчины и женщины. Общие воспоминания, совместный быт помогают преодолеть все невзгоды и стойко встретить старость. Уход из жизни супруга, детей, значимых людей почти всегда сопряжен с появлением депрессивных состояний. Профессиональная непригодность Незанятость, невозможность выполнения профессиональных функций в связи с ослаблением здоровья, уходом на пенсию воспринимаются многими пожилыми людьми очень болезненно. Они чувствуют себя балластом для родных и общества. Соматические заболевания, накопившиеся хронические болезни, слабость, низкая сопротивляемость вирусным заболеваниям тоже могут стать толчком к появлению первых симптомов депрессии. Психологические нарушения, тревожность, фобии, ипохондрия, чрезмерная забота о своем здоровье, ложные убеждения нередко сопровождаются депрессивными расстройствами. Финансовые трудности. Не секрет, что размер пенсионных пособий сейчас очень мал. Нужда, финансовая зависимость от близких людей, обида на общество за годы неблагодарного тяжелого труда – у многих вызывают возникновение депрессивных состояний. Изоляция, сложность передвижения, одиночество также не проходят бесследно для психологического здоровья пожилых людей. Неконтролируемый прием лекарственных препаратов, посещение врачей различной специализации, жалобы на всевозможные заболевания, характерные для старческой ипохондрии, Часто приводит людей к употреблению множества витаминов, БАДов, лекарственных препаратов, что также может быть фактором возникновения депрессии. Ух, казалось бы, все это и правда есть в нашей жизни. И возможно ли с этим жить? Возможно, если переключиться и заставить себя воспринимать окружающий мир не столь ужасным. В нашей жизни многое зависит от того, как мы общаемся с другими людьми. Если мы делаем это правильно, наша жизнь будет гармоничной. Нам никогда не будет грозить одиночество, потому что вокруг будет много людей, готовых прийти нам на помощь и разделить наши радости и горести. Улыбка – это проявление симпатии и дружелюбия, и отвечать на нее следует тоже улыбкой. Если незнакомый человек ответит на вашу улыбку своей – вы как бы получаете от него негласное разрешение сделать первый шаг – обратиться к нему с разговором. Как говорила моя мама, я очень люблю людей, люблю общаться, помогать. Конечно, к ней всю жизнь обращались за помощью и днем, и ночью, и она никогда не отказывала. Не понимала, как это возможно. Потому что если ты поможешь, подаришь частичку своего сердца, то взамен получишь гораздо больше». «Вообще только доброта и созидание помогают нам сохранить свою душу, тело и жизнь. Не надо жалеть времени, сил и, возможно, денег для того, чтобы кому-то помочь. И не только людям, но и животным. Я очень люблю и кошек, и собак. Никогда не обижу и всегда покормлю, если есть возможность. Все уличные собаки – мои друзья. Ни одна собака меня еще ни разу не укусила». «Умею с ними общаться, не боюсь их, и подхожу к ним всегда с открытым сердцем. Окошки на даче. Они со всего поселка приходят ко мне поесть и пообщаться. Поэтому, когда я слышу, что уличные собаки агрессивны, а кошки – разносчики заразы, я негодую. Это говорят злые люди, у которых нет сердца. Кстати, как врач говорю, что люди, имеющие домашнее животное – гораздо реже посещают больницы. Это пока необъяснимо, но факт. Зависимость состояния здоровья человека и наличия домашнего питомца остается до сих пор загадкой. Но существуют неоспоримые факты, что домашние животные помогают людям справиться с серьезными жизненными проблемами, с одиночеством, со стрессами. Они помогают поднять настроение и оказывают социальную поддержку. Ежедневное общение с домашним животным способствует снижению рисков в окружающем мире, укрепляет чувство самодостаточности, дарит надежду и оптимизм. Нельзя не сказать, что братья наши меньшие дарят своим владельцам безусловную любовь и внимание, независимо от того, насколько стар или болен, богат или беден их владелец. Чувство ответственности по отношению к кошке или собаке, а также повседневное общение и забота о них дают возможность чувствовать уверенность в будущем, стимулируют желание жить и быть здоровым, активизируют социальную жизнь, помогают предотвратить спутанность сознания и потерю памяти. Возможно, потому что домашние животные требуют от своих владельцев активности или потому что хозяину приходится делиться едой, Владельцы домашних животных реже страдают от избыточного веса. Домашние животные являются отличным способом придать новый смысл жизни пожилым людям. И все-таки мы живем в мире людей. И от того, какие люди нас окружают, с кем мы общаемся, зависит наше моральное здоровье. Психологи считают, что мы ищем друзей, чтобы было кому выплакаться в трудную минуту. Но, когда вы стремитесь к отношениям именно такого рода, то и сами должны всем сердцем альтруистически откликаться на беды своего товарища. Возможно, нужно быть жилеткой для кого-то. Ну, надо же и ему кому-то пожаловаться. Пусть выплачится. Но и из-под вольмы должны постараться научиться не впадать в депрессивное состояние своего друга или знакомого. Вы знаете о том, что веселые люди живут дольше, доказано медициной. Ведь практически все, что происходит в нашей жизни, это следствие нашего образа мыслей. Попробуйте изменить его, добавьте немного оптимизма, и мир сразу заиграет новыми, яркими и радостными красками. Как же настроить себя на радостное, оптимистичное восприятие мира? Как сохранить душевный покой, а вместе с ним и здоровье? Людям раздражительным, быстро возбуждающимся, Следует взяться за перестройку своего характера для обретения психологического равновесия. Доброта вместо недоброжелательности, жизнерадостность вместо угрюмости – вот ключ не только к хорошему взаимопониманию с людьми, но и к сохранению здоровья. По свидетельству психологов, у добрых, чутких людей нервная система более устойчивая, чем у злых, грубых, капризных. А зачастую и здоровье лучше. Поэтому ищите положительные эмоции в мечтах, книгах, фильмах, спектаклях, танцах, наконец. И не забывайте о смехе. Улыбка и смех снимают напряжение, замедляют старение. Многие люди болезненно переносят обиды, постоянно возвращаются к минувшим событиям, бесконечно прокручивая травмирующую ситуацию. В этом случае наше сознание негативно действует на наше настроение – а значит и физическое здоровье. Зачем, спрашивается, сыпать соль на рану? Такое неразумное самоедство, если и не приводит к болезням, то уж наверняка делает человека ипохондриком, который постоянно ищет у себя болезни, уходит в болезнь. Чтобы этого не произошло, старайтесь думать о приятных событиях, дающих вам положительный настрой. И еще один важный момент – не следует проецировать прошлое на будущее. Учитесь жить настоящим. Не ревнуйте, не завидуйте, не страдайте прошлыми обидами. Ведь часто все ваши переживания бывают плодом вашего же воображения. И помните, что не эмоции являются источником болезни, как полагают многие, а наши мысли, которые выходят из-под контроля и становятся источником саморазрушения. Нельзя держать обиду на сердце. Это разрушает. Еще от депрессии спасает работа или любовь к ближним. И если есть возможность, то старайтесь путешествовать. Пусть по стране, недалеко. Путешествия, смена городов, архитектуры, природного ландшафта, людей более чем благотворно влияют на психологическое состояние человека. Видимо, у нас есть необходимость менять визуальный ряд – чтобы мозг переключался и отдыхал. И, соответственно, мы тоже отдыхали. Любое событие приобретает значение только в сравнении с другими или в контексте, в котором мы его оцениваем. Американские психологи утверждают, что благожелательно настроенные по отношению к другим люди делаются счастливчиками, потому что они, во-первых, умеют пользоваться случайными возможностями и даже создают их, Во-вторых, интуитивно принимают удачные решения. И в-третьих, могут самореализовываться, сохраняя оптимистичное отношение к жизни. Так что живите долго. Будьте здоровыми, любимыми, успешными. Не бойтесь трудностей. Делайте добро и улыбайтесь миру. И, конечно же, не забывайте правильно питаться и следить за собой.